Просфора сразу и не поняла, что произошло, а когда поняла, то не заорала только потому, что связки онемели и отказывались работать. Они пробили ледяное дно холодного озера, это для начала, ну а для полноты эффекта они оказались в небе, высоко над землей, они взлетели. Попадамс никогда не относила боязнь высоты к пестрому списку своих страхов и комплексов, но сейчас этот новый пункт напрашивался на первое место — Когда первоначальный шок прошел и из чистого любопытства, девушка решила высунуть голову за борт и посмотреть вниз. Сначала просфору обдало потоком холоднющего воздуха, отмашущих сумасшедшей скоростью крыльев. Потом она увидела поломанные кедры и вокзал сверху. А вот тут уже наступил вторичный шок, и девушка посильнее вжалась в металлическую обшивку. «Отлично, просто отлично», — пробубнила Пападамс про себя. «Ну что ты будешь делать теперь так высоко над землей? Тут-то ты вообще ничего не можешь сделать. Боже, какая же ты дура». «Сам себя не поругаешь, кто-нибудь другой с удовольствием поругает. Поэтому лучше избиться розгами позора самостоятельно, все не так противно. Не то чтобы очень правильная методика, но для просфоры вполне рабочая». Девушка постаралась сосредоточиться и подумать, что же ей делать дальше. Сосредоточиться, учитывая обстановку, вышло не особо подумать, тем более. Мысли стучали в голове сотней маленьких металлических шариков. Суровые тиски комплексов закручивались, а от намокшего свитера все тело сковало так, что один шаг сейчас стоил десяти привычных. Сил и так не было, а теперь... Организм требовал их в десятикратном объеме. «Ну, нестабильность, спасибо!» Выругалась Просфора и еще раз прикинула свои планы. Магистральный из них был просто вернуться на Землю и, возможно, расцеловать ее, но это так, опционально. В голову лес абсолютно безумный и бесполезный, как звенела вся внутренняя сигнализация, вариант – найти Кейзера и попытаться отговорить его от всей этой затеи. Вроде бы просто и со вкусом, но только мэр, прислушивающийся к какой-то там просворе, все равно, что паук, решающий одуматься после писка даже не мухи, это еще ладно, а жалкого муравьишки, случайно заглянувшего на огонек. К тому же он уже предупреждал ее... Можно было, конечно, придумать еще вариантов, да вот только их не было, либо прыгай вниз, либо делай так, чтобы эта чертова штука спускалась на землю, а дальше придумывай, как решать проблему с големами и войной». Последнее слово стало поперек горла. Впервые с того момента, как Просфора выбралась из тоннелей, ей снова захотелось бросить все, ничего не делать и просто заплакать. «Зачем пытаться, если все удары остаются просто ударами, и синяки появляются только на твоей голове, нигде больше?» «Ладно, ноги в руки вперед, хотя бы ради той драконихи, хотя бы ради себя». От разговора с самой собой девушку отвлекла внезапная тряска. Пришлось сильнее вцепиться в обшивку, что-то загремело, заскрежетало, и девушка невольно опять посмотрела вниз, они приближались к равнинам. Узкими полосками внизу выделялись засаженные тыквой и картофелем поля, а между ними — точки-домики. Просфора даже видела людей, замерзших на своих местах и смотрящих в небо. Еще одна тряска заставила девушку до боли в ладонях вцепиться в обшивку. И тут она все же заплакала, непонятно с какой стати, почему, и возненавидела себя за это. Тихо, чтобы никто не заметил. Через слезы казалось что небо, хотя куда уж ему, опять стало падать.